Послесловие. Выборочный и случайный характер репрессий, их изощренность и стигматизация преследуемых, то из-за чего нынешнюю ситуацию стали сравнивать с 30-ми годами прошлого века. Не думаю, что это сравнение справедливо. Нет главного критерия ненаказуемости автократора, как бы диссонирующая с принятыми представлениями о вседозволенности властных элит это не звучало. В условиях стагнирования экономики и окончательного утверждения ее архаичной сырьевой модели у России нет иного выбора, кроме как оставаться членом Совета Европы, сохраняя себя пусть не в роли партнера, но хотя бы стабильного поставщика пеньки и пушнины. Странно это все. Государство маневрирует, как кажется ему, ловко, но со стороны неуклюже. Выплачивает компенсации за нарушение положений конвенции, систематически проигрывая собственным гражданам в ЕСПЧ. Выплачивает и взносы в Совет Европы в юрисдикции ЕСПЧ, оставаясь. Может быть, и хотелось бы некоторым в тех самых элитах применить практики, наработанные чуть менее ста лет назад, и вдарить, по-настоящему вдарить, но это невозможно. Когда принимать решения приходится здесь, где неспокойно, а отвечать за них там, где спокойно. Где дети и нажитое. Зависимость экономики, помноженная на зависимость элит от наших западных партнеров, мощный сдерживающий фактор, не позволяющий государственным правоохранительным институтам окончательно потерять лицо. Противостоять произволу можно и нужно. Страна богата людьми и, несмотря ни на что, богата ресурсами. Сохранить себя, изучить предмет и не бояться — вот что важно. Потому и родилась эта книга, и потому все, с кем я беседовал при ее написании, продолжат жить так, как живут. Если ты умеешь противостоять системе, нужно обучать этому других».